Лавины и их жертвы Первые несчастные случаи от лавин зафиксированы во время перехода Ганнибала через Альпы в 218 году до Новой Эры. В 1679 году от лавин в Норвегии погибло около 500 человек. В 1689 году в Монтафоне Альпы за три дня погибло 120 человек. В 1910 году в Каскадных горах США, в районе перевала Стивенс, лавина обрушилась на пассажирский поезд и разнесла его в щепки. Погибло около 100 человек. В 1915-1918 годах на итальянско-австрийском фронте в Альпах от лавин погибло до 60 человек, больше, чем в ходе военных действий. Только 12 и 13 декабря 1916 года, когда прошел сильнейший снегопад, лавины в течение 48 часов завалили 6 тысяч австрийцев, а потери итальянцев, как считается, были еще большими. В 1936 году от одной лавины в Хибинах погибло около 100 человек. В Альпах зимой 1950-1951 года в лавинах погибло примерно 300 человек, а в страшную лавинную катастрофу 1954 года еще больше. Особенно трагическая судьба постигла общину Блонс, где лавина похоронила 50 человек. Самая рекордная лавина в нашей стране – 6 миллионов кубометров Тянь-Шань, апрель 1959 года. К счастью, в практически безлюдной местности, без жертв. В 1970 году во французских Альпах лавина обрушилась на курорт Вальд-Дизер, погибло около 200 туристов. Если во всей Швейцарии зарегистрировано 10 тысяч лавинных очагов, то у нас только на Кавказе их двенадцать тысяч, но в Давосе создан Институт лавин, а у нас ими занимаются только две-три лаборатории. Одну из них, самую большую, основал Юрий Станиславович, но главную свою мечту создать единую лавиноспасательную службу по всей стране осуществить не успел.